Глава четвертая. Здравствуй, мой дорогой дневник. Что-то в этот раз ты не торопишься исполнять мое желание. Настоящего йога я так и не встретила. Написав это, я задумалась. Да, я не видела человека, скрутившего свое тело в сложной асане, но это не значит, что я не встретила йогов. Ими могут быть люди в бордовых одеяниях у центра Оша. Да и сам Санджай, скорее всего, тоже занимается йогой. Стоило подумать об этом мужчине, как на моем лице появилась глупая улыбка. Дорогой дневник. Я, кажется, влюбилась. Его зовут Санджайда Тарая. Он такой... Вдруг ручка перестала писать. Я достала из сумки корешок от авиабилета и почирикала на нем. Пишет. Вернулась к дневнику. Не пишет. Что за дела? Я никогда не ходила к Аниле, поэтому не сразу решилась постучаться в дверь. Анила! Анила, это я, Сия! Ты чего кричишь, деточка? Через некоторое время послышались шаркающие шаги, и на пороге появилась старушка в саре коричневого цвета. «Здравствуйте, мэм. А Анила дома?» «Нет, Сия. Она с родителями уехала в город». Увидев на моем лице разочарование, старушка произнесла. «Может быть, я чем-нибудь смогу помочь?» «Я хотела попросить у Анилы ручку, мэм». «Проходи. Вместе поищем». Женщина широко распахнула дверь, пропуская меня во внутренний дворик, словно брат-близнец, похожий на мой. Отличался он лишь цветом плитки, да дерево росло ближе к дому. На веранде, закрываемой со всех четырех сторон раздвижными решетчатыми створками, стояла добротная деревянная мебель. Я отметила кресло-качалку и небольшой стол со школьными принадлежностями. Старушка протянула пенал. «Выбирай любую». «А можно я и карандаш возьму? Вдруг эта ручка окажется писать в дневнике». «Дневнике?» Старушка села на диван, выпустив из рук пенал. Карандаши и ручки со стуком рассыпались по полу. «Что с вами, мэм?» «Разве сейчас кто-нибудь из вас молодых ведет бумажные дневники?» Вместо ответа она опять задала вопрос. «У меня пока нет интернета, и я решила все впечатления о вашей стране записывать по старинке». «Мэм, вас что-нибудь тревожит?» Я видела, что бабушка Нила находится в смятении. «Тревожит. Да». Рассеянно подтвердила она. «Налей воды, деточка». Бабушка так медленно пила, что я начала переминаться с ноги на ногу. «Как странно». Я вспомнила, что они тоже вели дневники. Бабушка подняла на меня глаза. Но записи после их смерти так и не нашли. Кто они, мэм? Хотя я уже догадалась, но чувство тревоги вдруг поселившееся во мне требовало уточнения. Все три невесты. Почему вы считаете видение дневников индийскими девушками странным? Насколько я представляю, англичане могли установить в колониях моду на дневники. Значительное удаление от родины, нестабильная почта и все такое. Но бабушка не слушала меня. Я это видела по ее глазам. Она была где-то далеко в прошлом. Впервые я услышала дневники от Коришмы, младшей дочери Сунила Кханны. а той, которую задушил жених? У Анилы длинный язык. Вздохнула бабушка. Платок цвета охры соскользнул с ее головы. Странно устроена память. Я с трудом помню, что ела вчера. А вот день, когда умерла лавань, я вдруг всплыл с такой ясностью. Плачущая Каришма и ее слова, что сестра до самого последнего дня не расставалась с дневником, его почему-то не нашли. Он мог бы пролить свет на ее смерть. И Каришма вела дневник. Сунил Кхан, покидая проклятый дом, признался кому-то из соседей, что сам видел дневник в ее руках. А третья невеста Делиша. Я встречалась с ней от силы три раза. Их семья мало с кем общалась. Когда мы узнали, что она выходит замуж, даже не поверили. Никто из местных в сговор с ее родителями не вступал. А потом все рухнуло. Ее жених погиб по пути в Пуну, а Далиша зачахла. Она не выходила из дома, отказывалась есть. И я слышала, как ее мать кричала, что лучше бы Далиша была безграмотной. Мне кажется, у всех невест был один и тот же дневник. Старушка шепотом закончила свой рассказ. Бабушка. Я села на диван, стараясь успокоить женщину, хотя у самой от страха подкашивались ноги. Это простое совпадение. «А вдруг у тебя, деточка, тот самый проклятый дневник?» «Нет, мэм, это другой. В нем нет ни одной чужой записи, только мои». Я старалась говорить уверенно, но голос выдавал волнение. Старушка его почувствовала. «А где ты его взяла? Привезла с собой?» «Я нашла его в доме». «Ох, беда! Выброси его сейчас же». «Хорошо, мэм, так и сделаю». Посидев с ней немного и убедившись, что женщина не собирается умирать прямо сейчас, я попрощалась. Ладони потели, и я вытирала их о штаны поочередно, перекладывая из руки в руку карандаш с ручкой. Обругав себя, направилась к дивану, на котором оставила дневник. Что за чушь? Почему вдруг запаниковала? Я современная девушка, не верящая в сказки, и вдруг испугалась слов старой женщины. Дневник лежал там, где я его оставила. Вот дура-то. Выдохнув, села рядом. Остроение писать прошло. Решительно взяла в руки дневник. Завязала ленточки бантом и сунула под диванную подушку. От резкого телефонного звонка подскочила на метр. Звонил папа. «Как ты там?» Голос у него был усталый. «Нормально. утром приходил Санджай. Возил на завтрак в индийское кафе. Пап, а ты скоро вернешься?» «Дни через десять. Что-то случилось? Не стоит начать волноваться?» «Нет, пап. Я взрослая девочка. Люблю тебя. И я. Целую». Пока. Я положила трубку, но через минуту телефон опять зазвонил, заставив вздрогнуть. «Эльсия, у тебя точно все хорошо?» Это опять был папа. «Точно. Я устала что-то. Не тревожься, пойду посплю, и все пройдет». «Ты не заболела?» «Нет. Я вчера в кино снималась на набережной Индрояне». «Эльсия, что там у вас происходит?» «Все хорошо, папа». Я положила трубку и, не раздеваясь, залезла в постель. Накрылась головой и закрыла глаза. Да слез хотелось домой. К маме. «Экклиматизация, что ли?» — мелькнула в голове, прежде чем я погрузилась в тяжелый сон. «Сия! Сия!» «Нет, мне точно не дадут умереть!» Сдернула с головы простыню и опять натянула по глаза. У кровати стоял Санджай. «Что ты здесь делаешь?» «Почему у тебя дверь открыта?» Забыла закрыть. Я ходила к бабушке Анилы. «Ты не ответил. Что ты тут делаешь?» Маста Ирок позвонил и попросил проведать тебя. «Папа напрасно тебя потревожил. На улице опять начался дождь. Я разглядела, что Санжай переоделся. В джинсах он выглядел не менее мужественно. «Извини, у тебя, наверное, свои дела были». «И я обещал и руку присматривать за тобой». «Сейчас нет ничего важнее тебя». У меня загорелись щеки. Я как-то странно чувствовала себя. Поднеся руку к колбу, поняла, что у меня жар. Санжай заметил этот жест. Подойдя ближе, он наклонился и поцеловал меня в лоб. «Что ты делаешь?» Не сразу спросила я, пораженная его поступком. «Ты горячая», — ответил он. И я сейчас вернусь. И не смотри на меня так, словно я предложил тебе руку и сердце. Еще в Питере меня научили таким способом мерить температуру. Как ее звали? Я заставила его обернуться. Кого? Учительницу. Только женщина могла научить целовать лоб, чтобы понять, есть температура или нет. Он не ответил. Его быстрые шаги сотрясали ажурную лестницу. Через некоторое время взревел двигатель Махиндры. Доктор, ее точно не нужно положить в госпиталь? Нет. День, два, и все пройдет. Больше питья. Опять шум двигателя, а я погрузилась в тревожный сон. Мне снился Санджай, тянущий ко мне руки. Сначала я думала, что он хочет обнять, и с радостью кинулась к нему навстречу, а он сомкнул пальцы на моей шее и принялся душить. «Пей». Что-то горькое заставило поморщиться. «Что со мной?» «Вирус. Ты зря ходила на набережную Оландигат. Там водятся комары, а они переносчики болезней». «Папа знает?» «Да. Но приехать пока не может». Я успокоил его, что ты в надежных руках. А потом уже поздно что-либо менять. Почему поздно? Испугалась я, плохо соображая. Твоей репутации конец. Я ночевал у тебя. Когда это ты успел? Я разглядела щетину на его скулах. Прошлой ночью. Ты горела, и я остался никому не доверяя тебя. Я повернула голову, потянувшись за стаканом с водой. Но Санджай опередил меня. Рядом с кроватью стояла штатив с капельницей. Ничего себе. Я не позволил ему вести тебя в инфекционную больницу. Хотел положить в военный госпиталь, но меня успокоили. «Значит, репутация конец?» Повторила то, что волновало больше всего. «Не смейся. У нас стоит парню поддержать девушку за руку, как их тут же объявят женихом и невестой. А тут мужчина второй день живет в доме незамужней женщины. Анила приходила. Спрашивала, выходишь ли ты замуж. Что ты ответил?» «Сказал, если выживешь». Она убежала вся в слезах. «Шайтан». «Прости. Я потом попытаюсь объяснить, но, боюсь, меня не поймут. Здесь не Европа». «Надеюсь, мы справимся. Ты уедешь домой, а я, в крайнем случае, переведусь в другую часть». «Я не об этом переживаю. И я знаю, почему заплакала Анила. Она думает, что я скоро погибну». «Сия, доктор заверил меня?» «Нет, Санжай. По ее разумению. Я не от болезни должна умереть, а от проклятия Вилла Сунила Кханы». Санжай встал и опять поцеловал мой лоб. «Вроде не горячая. И не сумасшедшая. Я сейчас расскажу тебе все с самого начала, а ты сам решай, смеяться или плакать». Я рассказала ей о трех желаниях и о трех невестах, и о разговоре с бабушкой Анилы. Единственное, что утаило — содержание последнего предложения, на котором Ручка отказалась писать. Я ожидала, что Санжай скептически улыбнется и посмотрит на меня, как на глупую гусыню, подавшуюся панике. Но он был внимателен и серьезен. Где этот дневник? Внизу, на диване. Только, пожалуйста, не читай его. Через некоторое время мужчина вернулся, держа в руке злополучный дневник. Взяв стул, сел у кровати. С виду обычная вещь. Не да. Но по выделке кожи, теснению букв, по солоченным срезам страниц можно сказать, что не из дешевых. И явно не индийского происхождения. Сколько лет бабушке Анила? В этом году будет 80. Значит, о дневнике она впервые услышала 70 лет назад. 47-й год. Похоже, что дневник действительно с того времени. Но в нем не было ни одной записи. Ты уверена? Может, ты их пропустила? Страницы склеились или чернила выцвели? Раньше писали чернилами и не имели способность угорать. «Вот, смотри!» Я взяла из рук Санжай дневник, развязала ленточки и, начиная с последней страницы, веером пролистала их. «Видишь?» Ни намека, что до них кто-то дотрагивался. А вот здесь пошли мои записи. Пытаясь скрыть фразу «Я, кажется, влюбилась в его зовут до Тарая», я показала ему только первые записи. Но мои неловкости и волнения сыграли самую злую шутку. Дневник упал на пол и раскрылся именно на странице с признанием. И, конечно, Санджай наклонился, чтобы его поднять. «Пожалуйста, не считай!» — выкрикнула я, цепляясь за дневник. Но тут же свет в моих глазах померк. Обморок можно было бы объяснить волнением или тем, что я резко опустила голову с кровати, потянувшись к дневнику. Но только я знала, что причина была в другом. Вместо признания на странице зияла дыра с опаленными краями, словно кто-то испепелил мои слова. «Что с тобой, Сия?» Санжа стоял надо мной и держал в руках пустой стакан, а я была мокрая от воды. Я заплакала, закрыв лицо ладонями, сначала тихо стесняя своих слез потом громко, с метаниями по кровати, терзанием простыней и избиением подушки. У меня началась истерика. Не знаю, чем объяснить это состояние, болезнью, слабостью или растерянностью, но меня словно молотом по голове ударило от осознания, что в нашем мире существует магия, а в дневнике живет зло, убившее кучу народа. Мне стало страшно. Пришла в себя на коленях у Санджая. Мое тело буквально прилипло к нему. Находись я в здравом уме, ужаснулась бы от того, что вытворяю, но мозг под воздействием панической атаки отключился. «Что с тобой, Сия?» «Унеси дневник». Зубы глацали. Было трудно говорить. «Сожги, утопи, закопай! Но ну, чтобы я больше не видела!» Ох, Выдохнул Санджай. «А я-то испугался, что теперь точно придется жениться на тебе. А все дело в дневнике. Мне даже как-то обидно». Его насмешливый тон вернул мои мозги на место. Я завозилась, чтобы слезть с колен мужчины, но он придержал меня. «Сия, что происходит?» «Я не могу сказать». Но это связано с дневником. Ты видел дыру на странице? Какую дыру? Я очень не хотела, чтобы ты увидела одну запись, и дневник исполнил желание. Санжай позволил мне слезть с него и взял дневник, который так и лежал на полу, провел пальцами по обожженным краям. Я нашел твою дверь открытой. Кто угодно мог побывать в доме и пожечь страницу. Та же самая Нила. С чего ей поджигать чужой дневник? Что здесь было написано? Я смотрела на него во все глаза, но губы сжала так, что стало больно. Сия! Это важно. Я не могу сказать. Это личное. Это личное задевает еще кого-то? Я кивнула. И этот кто-то находится в одной комнате с тобой? Опять кивнула. Напиши еще раз. Прямо сейчас. Можешь мне не показывать. Карандаш в моей руке ходил ходуном, и Я едва сумела вывести несколько слов. Я влюбилась в Санжая Дата. На этом месте с громким хрустом сломался грифель. Может, и не было этого звука, похожего на выстрел? И всего лишь сказалось напряжение от ожидания чего-то страшного, но мои нервы не выдержали. И я отшвырнула от себя дневник, который, упав на пол, захлопнулся. «Не дотронусь больше до него!» Прошептала я, забираясь в постель и опять накрываясь головой. «Мне придется самому его посмотреть. Пусть. Мне уже все равно». Лежа под покрывалом, я чувствовала себя загнанной жертвой охотников, забившись в глубокую нору и прислушивающейся к звукам извне. «Трусииха!» Санджая сел на кровать, придавив край покрывала. «Вылезай! Ничего не произошло!» Я точно психованная, накрутила себя, устроила истерику, увидев сгоревший клочок бумаги. «Стыдно-то как?» «Ничего не произошло», — повторил Санджай. «Кроме одной важной вещи. Я замерла. Ты мне тоже нравишься. Очень. Даже такая толстая? Разве богини толстые? И брови у меня не черные. Совсем ребенок». Я открыла лицо. Я как холст, на котором забыли нарисовать. Решила переубедить Санджая. «Это свет». Такое ослепляющее, что цвета разглядеть невозможно. Но достаточно закрыть глаза, и в темноте поплывут радужные пятна. Я заулыбалась. Мне понравилось сравнение. Санджай же был серьезен. Он смотрел на меня, а я, вдруг испугавшись, что выгляжу заплаканным чучелом, закрыла лицо ладонями. Санджай зашевелился. В голове рисовалась картина, что сейчас он потянется ко мне. Раздвинет руки, скажет «Ты самая красивая на свете» и нежно поцелует. Я перестала дышать. Потом воздух кончился. Убрав ладонь от лица, обнаружила, что Санджая в комнате нет. «Я точно не царевна лягушка». Стрелу вроде поймала, а целовать отказались.